В дверь постучали. Лейтенант Рембрандт взглянула на вошедшего и улыбнулась. "Шоколадный Гарри, входи, садись", пригласила она сержанта-снабженца и отложила в сторону отчёт. До прибытия майора Портача Рембрандт читала отчёты только время от времени. Когда эти отчёты касались чего-то действительно важного в жизни роты. Теперь же Она просто погрязла в отчётах, и большая их часть была неудобочитаемой и пустысковой. Поэтому Рембранд радовался любой возможности оторваться от этой занудной работы. Положительно любой возможности. Сержант Снабженецкий вынул и уселся напротив лейтенанта. У меня проблема, Рэмми, заявил он без извиняков. Не мог бы и не говорить? По тебе заметно, вздохнул Рембрандт. В чём дело, Шёга? Только не говори мне, что за тобой опять охотятся байкеры. Мы теперь от них на расстоянии в десятках парсеков. Да нет, если бы это были байкеры, так это и ронда, махнул рукой шоколадный Гарри, подвинул стул ближе к столу. И, наклонившись к Рембрандту, прошептал: "Я сильно беспокоюсь за капитана. Как и все мы". "Пиха это звалось Рембрандт. Этого выскочку майора назначили командиром роты через голову капитана. А капитан вроде бы и не сопротивляется, но, честно говоря, это не просто, когда у тебя отбирают командование. Это точно, проворчал Гарри. Дело пахнет керосином, только я не удивляюсь. В уж я-то легион, как свои пять пальцев знаю. А что до нового майора, так это дерьмов полное, таких как блины пекут в генера штабе. Ко мне он пока не совался, только велело что-то какие-то дурацкие составы составить. Но только чует мое сердце. Очень скоро он на меня насядет. А к тебе я не за этим пришел, Рэмми. — Ну, ты сказал, что волнуешься за капитана, — напомнила Гарри лейтенант и выжидающе уставилась на него. — Точно. — Странно он ведет себя, Рэмми. — Странно, согласна. Но ты о чем? — Да. Шоколадный Гарри потер усы, задумался и сказал: "Да сам не знаю. Но только он держится так, словно мы все как будто опять в жирном куше оказались. Разгуливает по лагерю, разодетый как петух, но ну, прямо вроде как бы по обедать с послам собирается, не иначе. А я что-то тут пока никаких послов не наблюдал, Рэмми. откуда послам взяться в этой пустыне? — Да, это выглядит необычно, — согласилась Рембрандт. — А ведь он всегда твердил нам, что гордится военной формой и всегда был примером для нас в плане аккуратности. Вот — Вот-вот, и еще он разговаривает с нами так, словно мы все еще торчим в казино, — подхватил Гарри, Еще немного помолчал и добавил, — Думаю, я так, Рэмми. Он слегка головкой повредился. Возможно, жара в пустыне так на него повлияла, Гарри, — предположил Рембрандт. Те часовые, которые первыми увидели капитана, сказали, что он уже тогда вел себя странно, и Армстронг это подтверждает. Часовые... Выстрелили в капитана из-за дубянского парализатора, поначалу не узнав его. Может быть, все из-за этого дурацкого выстрела? — Кто знает. — А может, правда он слегка перегрелся? — покачал головой Гарри. — Но я тебе скажу, Рэмми, какие у меня мысли на этот счет. Он наклонился еще ближе и прошептал... Он ведь вернулся сразу после переговоров с зенобианцами, Рэмми, так? А Бикер пока не возвратился. Спорим, что они затеяли какую-то игру. — К чему ты клонишь? — ошарашенно прошептала в ответ Рембрандт. До сих пор ей в голову не приходила мысль о том, что странное поведение капитана... Может быть... каким-то образом связано с местными жителями планеты. Думаю, они ему чего-нибудь в еду подмешали или в питьё. Вот что я думаю, щебнул сержант Самженец. А ты сама-то пошевели мозгами, Рэмми. Мы тут сидим на базе, которая битком набита суперсовременной аппаратурой. И стоит женобианцам прибрать всё это к лапам, тогда альянс и сильно не поздоровится. А это их болтовня насчёт невидимых интервентов, а лично я в неё ни капельки не верю, прими. Я так думаю, что ящеры решили дурманить капитана, чтобы через него заполучить всю нашу аппаратуру и оружие. Это серьёзное обвинение. — покачала головой Рембрандт. — Нам нужны более веские доказательства, прежде чем мы могли бы предпринять какие-то действия. — Так я потому и пришел поговорить с тобой, Ремми! — прошептал шоколадный Гарри. — Майор Портачи! Кто его знает? Как он себя поведет, скажи я ему про это. Скорее всего, начнет действовать по уставу. А от этого тут сама понимаю, что толку чуть. Нам надо чётко выяснить, что происходит, а уж потом майору докладывать. Рембрандт ответила не сразу. В принципе, утаивание от командира такой потенциально взрывоопасной информации было чревато трибуналом. Нравился Рембранд её новый командир или нет на сегодняшний день? Ее командиром был он. С другой стороны, майор и сам заметил, что с капитаном что-то не так, и предпринял в связи с этим меры, которые сам считал необходимыми. Говорить с майором об этом, следовательно, было не обязательно. Рембрат решила, что ее задача — уточнить диагноз, ну, предположительно поставленный шоколадным Гарри. До тех пор, пока она не убедилась бы, что для безопасности роты Омега существует явная угроза извне, майора предупреждать нужды не было. Но пока отменять подозрения шоколадного гари, как совершенно беспочвенные, Рембрандт не решалась. Она твёрдо решила понять, что происходит, и ждать не могла. Хорошо, решительно кивнула она С чего начнём вопрос отличный кивнул Гарри но сам отвечать на этот вопрос не стал